Репенс. Кроме протоанимонина, есть вещество, при расщеплении дающее синильную кислоту. Животные, отравившиеся лютиками, иногда погибают через 15-30 минут после наступления первых симптомов. Сена из лютиков не ядовитых для животных. У человека отравление этими растениями протекает очень тяжело, с резкими болями в пищеводе. Желудки и кишечник, рвотой, поносом, упадком сердечной деятельности. Такие отравления возможны при неосторожном употреблении лютиков как средств народной медицины. Вместе с тем, в терапевтических дозах лютики обладают тонизирующим, обезболивающим, противомикробным и ранозаживляющим действием. Лютик едкий. Испытан клинически, с хорошим результатом при лечении туберкулеза кожи. Этот лютик, куриная слепота, одно из самых обычных у нас растений. Он имеет некрупные, желтые, пятилепестные цветки и очень похож на другой вид, лютик золотистый. Правда, между ними есть и различия. Цветки у лютика, едкого бледнее, прикорневые листочки глубоко рассечены. А у золотистого листочки округлые, с небольшими надрезами. В дождливую погоду и к ночи цветки едкого лютика закрываются и поникают, защищаясь таким способом от сырости и охлаждения. В народной медицине надземную часть этого лютика, хорошо растертую, применяли вместо горчишника. Аналогичное действие лютика-жгучка фламмула русское народное название его прыщинец. который любит более сырые места. Все части этого лютика ядовиты. Лютик ползучий, лютый цвет, многолетнее травянистое растение с мочковатыми корнями, ползучим стеблем и очередными тройчатыми листьями. Нижние листья трехраздельные, с обратно зубчатыми долями. Цветки желтые, блестящие, с пятилепестными венчиками. Тычинок и пестиков много, Так же, как и едкий, он встречается повсеместно и тоже сильно ядовит. Его применяют только как наружное средство при ревматизме, золотухе, чесотке, прикладывают к опухолям для их рассасывания, к нарывам. Лютые представители этого семейства на лютиках не кончаются. Их близкие родственники, калужница болотная с крупными желтыми цветками, иногда растущая прямо в воде, и купальница европейская, Листья калужницы, курослепа, кальто-полустрис, применяли как народное средство при ожогах. Купальницу, троллиус эуроперус, золотисто-желтыми цветками бубенчиками, в народной медицине использовали как средство от отеков и заболеваний печени. Клинические испытания показали, что настойка из этой травы безвредна, она оказывает сильное желчегонное действие, вызывает расширение сосудов печени, понижение тонуса гладкой мускулатуры кишечника и желчного пузыря. Корень у купальницы ядовит. К семейству лютиковых принадлежат ломоносы рода клематис. В нашей стране встречаются 18 видов из этого рода. Это многолетние травянистые растения или кустарники, растущие в центральных, западных и южных районах европейской части СССР, на Кавказе, в Сибири. При растирании свежей зелени и цветков выделяются едкие вещества с острым запахом, вызывающие слезотечение, чихание, кашель, красноту и воспаление кожи. Ломонос лозный климатис витальба – полукустарник. Его стебли достигают в длину нескольких метров. Он цепляется за окружающие растения закручивающимися листовыми черешками. Листья перестораздельные, белые цветки, собраны в метельчатые соцветия, яйцевидные плоды снабжены длинной, дугообразной, изогнутой летучкой. Это растение можно встретить в крымских лесах, среди кустарников на каменистых почвах. Ядовиты только свежие растение. При высыхании ядовитость значительно снижается. Водные настои ломоноса лозного. применяются для борьбы с насекомыми, вредителями сельскохозяйственных растений. В книге «В дебрях Уссурийского края» Арсеньев рассказал о том, как ломонос Манжурский,